Особенно тревожны те ночи, когда днем кому-нибудь было помилование, с воплями радости ушло, а на в камере сгустился страх, ведь вместе с помилованием сегодня прикатились с высокой горы и кому-то отказы, и ночью за кем-то придут. Иногда ночью гремят замки, падают сердца, меня, не меня.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 Потом надзиратель вносил бачок с баланды и говорил «доброе утро». По уставу полагалось, чтобы вторая решетчатая дверь открывалась только в присутствии дежурного по тюрьме. Но, как известно, сами люди лучше и ленивее в своих установлении инструкций, и инструкции. надзиратель входил в утреннюю камеру без дежурного и совершенно по-человечески. Нет, это дороже, чем просто по-человечески. Обращался «доброе утро». Кого же еще на земле оно было добрее, чем к ним? Благодарные за теплоту этого голоса и теплоту этой жижи, они теперь засыпали до полудня. Только-то утром они ели. Уже проснувшись днем, многие есть не могли. Кто-то получал передачи. Родственники могли знать, а могли и не знать о смертном приговоре. Передачи эти становились в камере общими, но лежали и гнили в затхлой сырости. Днем еще было в камере легкое оживление, приходил начальник корпуса, или мрачный Тараканов, или расположенный Макаров, предлагал бумаги на заявление, спрашивал, не хотят ли у кого есть деньги выписать покурить из ларька, эти вопросы казались или слишком дикими, или чрезвычайно человечными, делался вид, что они никакие не смертники». Осужденные выламывали донья спичечных коробок, размечали их как домино и играли. Власов разряжался тем, что рассказывал кому-нибудь о потребительской кооперации, а это всегда приобретает у него комический оттенок. Его рассказы о кооперации замечательны и достойны отдельного изложения. Яков Петрович Колпаков, председатель Судогодского райисполкома, большевик с весны 1917 года, с фронта,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 Круглое оконе. Я только Одно себе положил. Скажу палачу Ты один. не судьи, ни прокуроры Ты один виноват в моей смерти С этим теперь и живи Если б не было вас, палачей, добровольцев Не было бы смертных приговоров И пусть убивает гад Колпаков был расстрелян Расстрелян был Константин Сергеевич Аркадьев Бывший заведующий Александровского Владимирской области Райзо Прощание с ним почему-то прошло особенно тяжело. Среди ночи притопали за ним шесть человек охраны, резко торопили, а он, мягкий, воспитанный, долго вертел и мел шапку в руках, оттягивая момент ухода, ухода от последних земных людей. И когда говорил последнее «прощайте», голоса почти совсем уже не было. В первый миг, когда указывают жертву, остальным становится легче. Не я. Но сейчас же после увода становится вряд ли легче, чем тому, кого повели. На весь следующий день обречены оставшиеся молчать и не есть. Впрочем, Герасик, огромивший сельсовет, много ел и много спал, по-крестьянски обжившийся здесь. Он как будто поверить не мог, что его расстреляют. Его и не расстреляли, заменили десяткой. Некоторые на глазах сокамерников за три-четыре дня становились седыми. Когда так затяжно ждут смерти, отрастают волосы, и камеру ведут стричь, ведут мыть. Тюремный быт прокачивает свое, не зная приговоров. Кто-то терял связную речь связанное связное понимание, но все равно они оставались ждать своей участи здесь же. Тот, кто сошел с ума в камере смертников, сумасшедшим и расстреливается. Помилований приходило немало. Как раз в ту осень 1937 года впервые после революции ввели 15- и 25-летние сроки, и они оттянули на себя много расстрелов. Заменяли и на десятку, даже и на пять заменяли. В стране чудес возможны и такие чудеса. Вчера ночью был достоин казни, сегодня утром детский срок, легкий преступник. В лагере имеешь шанс быть бесконвойным. Сидел в их камере В.Н. Хаменко, шестидесятилетний кубанец, бывший Есаул, душа камеры, если у смертной камеры может быть душа, шутковал, улыбался в усы, не давал вида, что горько. Еще после Японской войны он стал негоден к строю и усовершился по коневодству. Служил в губернской земской управе, а к тридцатым годам был при Ивановском областном земельном управлении инспектором по фонду коня РККА, то есть как бы наблюдающим, чтобы лучшие кони доставались армии. Он посажен был и приговорен к расстрелу за то, что вредительской рекомендовал кастрировать жеребят до трех лет, чем подрывал боеспособность Красной Армии. Хаменко подал кассационную жалобу, через 55 дней вошел в корпусной и указал ему, что на жалобе он написал не ту инстанцию. Тут же на стенке карандашом корпусного Хаменко перечеркнул одно учреждение и написал вместо него другое, как будто заявление было на пачку папирос. С этой корявой поправкой жалоба ходила еще шестьдесят дней, так что Хоменко ждал смерти уже четыре месяца. А пождать год-другой... Так и все же мы ее годами ждем, косую. Разве весь мир наш не камера смертников? И пришла ему полная реабилитация. За это время Ворошилов так и распорядился, кастрировать до трех лет. То голову с плеч, то приши изба и печь не приходило немало, многие все больше надеялись. Но Власов, сопоставляя с другими свое дело и главное поведение на суде, находил, что у него наворочено тяжче. И кого-то ж надо расстреливать, уж половина-то смертников, наверное, надо. И верил он, что его расстреляют, хотелось только при этом головы не согнуть. Отчаянность, свойственная его характеру, у него возвратно накоплялась. И он настроился дерзить до конца. Подвернулся и случай. Обходя тюрьму, зачем-то, скорее всего, чтобы нервы пощекотать, велел открыть двери их камеры и стал на пороге Чингули, начальник следственного отдела Ивановского НКВД. Он заговорил о чем-то, спросил, «А кто здесь по кадыйскому делу?» Он был в шелковой сорочке с короткими рукавами, которые только-только появлялись тогда и еще казались женскими. И сам он, или это его сорочка, были обвеяны сладящими духами, которые потянуло в камеру. Власов-Проворнов спрыгнул на кровать, крикнул пронзительно. — Что это за колониальный офицер? Пошел вон убийца! И сверху сильно густо плюнул чингули в лицо. И попал. И тот обтерся и отступил, потому что войти в эту камеру он имел право только с шестью охранниками, да и то неизвестно, имел ли. Благоразумный кролик не должен так поступать. А что, если именно у этого чингули лежит сейчас твое дело, и именно от него зависит виза на помилование? И ведь недаром же спросил, кто здесь по кадыйскому делу, потому, наверное, и пришел. Но наступает предел, когда уже не хочется, когда уже противно быть благоразумным кроликом. Когда кроличью голову освещает общее понимание, что все кролики предназначены только на мясо и на шкурки, и поэтому выигрыш возможен лишь в отсрочке, не в жизни, когда хочется крикнуть «Да будьте вы прокляты, уж стреляйте поскорей!»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 ежовая острота, когда иглами в морду, когда мерзлые рожи, метель в глаза, острота затесанных кольев предзонника и опять же проволоки колючая острота. И осторожность аристанская, где-то рядышком, тут прилегает, а рог, дорог да прямо торчит, выпирает прямо в нас и наставлен. А если окинуть глазом весь русский осторожный обычай? Обиход, ну, заведение это все, за последние, скажем, лет девяносто, так так и видишь, не рог уже, а два рога. На родовольце начинали с кончика рога, там, где он самое бодает, где нестерпимо принять его даже грудной костью, и постепенно все это становится покруглей, покатистей. Сползало сюда, к камлю, и стало уже как бы даже и не рог совсем, стало... Шорстной открытой площадочкой от начала XX века. Но потом, после 1917 года, быстро нащупались первые хребтинки второго комля, и по ним через раскорячение, через «не имеете права», стало это все опять подниматься, сужаться, строжеть, рожеть. И к 38 году опять впилось человеку вот в эту выемку надключичную пониже шеи, «Тюр-зак» — тюремное заключение, официальный термин. И только как колокол сторожевой, ночной и дальний, по одному удару в год, тон... Тон — тюрьма особого назначения. Если параболу эту прослеживать по кому-нибудь из шлиссельбуржцев, запечатленный труд Веры Фигнер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 Два года не видишь ни человека, только после трех лет пронумерованные листы бумаги. А потом исподволь набавляется простору, округляется. Вот и белый хлеб, вот и чай с сахаром на руки. Деньги есть — подкупай. И курение не запрещается. Стекла вставили прозрачный, фрамуга открыта постоянно, стены перекрасили посветлей. Смотришь и книги по абонементу из Санкт-Петербургской библиотеки —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 а из-за границы журналы и переписка с родными, прогулка, хоть и полный день. Петр Красиков, тот самый, который будет насмерть судить митрополита Вениамина, читает в Петропавловской крепости «Капитал». Да только год один освобождают его. И постепенно, вспоминает Фигнер, уже не смотритель кричал, а мы на него кричали. А в 1902 году Он отказался отправить ее жалобу, и за это она со смотрителя сорвала погоны. Последствия было такое: приехал военный следователь и всячески перед Фигнер извинялся за невежу смотрителя. Как же произошло это все сползание и уширение? Кое-что объясняют Фигнер гуманностью отдельных комендантов, другое тем, что жандармы жили с сохраняемыми, привыкли. Немало тут и стекло от стойкости арестантов, от достоинства и умения вести себя. И все ж, я думаю, воздух времени, общая эта влажность и свежесть, обгоняющая грозовую тучу, этот ветерок свободы, уже потягивающий по обществу, он решил. Без него бы можно было по понедельникам учить с жандармами краткий курс, но не умели тогда доподтягивать, да доподструнивать. Да